Глава 32 -я. из дневника Леры. «У всех есть мама, а у меня нет. Я хочу, чтобы у меня была моя мама. Артур, взгляни». Рита стала дневник Леры. «Это всё нужно ещё раз хорошо изучить. На экспертизу в спешке отдавали, а записей здесь немало. Должно быть хоть что-то полезное». Артур подошёл ближе. «А если она отправилась искать свою мать?» Он нахмурил лоб, будто наконец-то пришёл к какой-то важной мысли. «Совершенно нелогично. Кто тогда, по-твоему, написал записку?» Рита пыталась связать это исчезновение с матерью девочки. «Ну да!» Её размышление прервал зевотный звук. «Я просто ещё не проснулся. У тебя есть кофе?» «Кофе в магазине». «Просыпайся, у нас нет времени на то, чтобы раскачиваться. Кстати, о матери. Ты узнал, что я просила?» Я уточнял, сказали ждать. Там у них всё строго, всё по запросам. Рите ответ не понравился. Время идёт, а никаких существенных сдвигов нет. Я позвоню им сама, попробую поторопить. Она решительно взяла телефон, вошла в браузер и набрала в поиске номер телефона психиатрической областной больницы. «Попробуй» сказал Артур. «Может, женское обаяние поможет». Печорский, главврач психиатрической областной больницы. Не самый приятный тип, и Рите не очень хотелось его о чём-то просить. Но информация ей нужна была уже сейчас, точнее, ещё вчера. Она знала, что с этим мужчиной лучше не применять официальный тон, иначе ответа ждать придётся очень долго. Она села в кресло, и откинула голову назад, пытаясь совладать с накопившейся усталостью. Не было сил думать о чём-то другом. Расследование швыряло её по стенам лабиринта, из которого она не могла найти выход, постоянно заходя в тупики. Но ответ обязательно должен быть. «Здравствуйте! Простите, что отвлекаю вас. Это Рита Барт, следователь Следственного комитета. Уделите мне пару минут». Рита отошла к окну. Ей бы хотелось поговорить без Артура, но просить его выйти она не стала. «Я слушаю». Она услышала высокомерный, несговорчивый тон. «Мы расследуем дело о пропаже девочки. Вам должен был прийти запрос на её мать. Насколько нам известно, её мать, Зоя Растер, проходила лечение в вашей больнице. Нам нужна полная информация, и хотелось бы её получить как можно быстрее. От этого зависит расследование». «Вот вы говорите, что вы следователь. Наверняка вы знакомы со сроками подготовки и передачи полной, как вы говорите, информации. Я могу быть ещё чем-то полезен?» «Хорошо, я понимаю, вас мы подождём. Но могли бы вы сказать хотя бы вкратце, что с ней было и когда её выписали?» В трубке послышалось недовольное протяжное покашливание. «Уважаемая товарищ следователь!» «Вы действительно полагаете, что я вам сейчас по телефону буду рассказывать о своих пациентах? Да и к тому же их здесь была тысяча! Всего доброго!» Рита кипела. Этот тип действовал ей на нервы. Она проглотила свои амбиции и чувство гордости и произнесла. «Могу ли я приехать к вам поговорить?» Она знала, что, конечно же, может. А ещё может вызвать на допрос и его, и лечащего врача Зои, если это потребуется. Но сейчас ей хотелось пойти другим путём, более мягким, чтобы узнать все нюансы и тонкости в деле Зои Растер. «Что с вами делать?» Печорский вздохнул. «Приезжайте завтра с одиннадцати до 12, Позже я буду занят», — отрезал он. «Спасибо». Не то чтобы Рита была довольна, но, как минимум, удовлетворена. Она рассчитывала на то, что этот разговор хоть как-то ускорит дело».